Глава сорок первая. Лаврецкий провел полтора дня в Васильевском и почти все время пробродил по окрестностям. Он не мог оставаться долго на одном месте, тоска его грызла. Он испытывал все терзания непрестанных, стремительных и бессильных порывов. Вспомнил он чувства, охватившие его душу на другой день после приезда в деревню. Вспомнил свои тогдашние намерения и сильно негодовал на себя. Что могло оторвать его от того, что он признал своим долгом, единственной задачей своей будущности? Жажда счастья. Опять-таки жажда счастья. «Видно, Михалевич, прав», — думал он. «Ты захотел вторично изведать счастье в жизни», — говорил он сам себе. «Ты позабыл, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посетит человека. Оно не было полно, оно было ложно, скажешь ты. Да предъяви же свои права на полное». Истинное счастье. Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается. Он, мужик, едет на козьбу. Может быть, он доволен своею судьбою. Что ж, захотел бы ты поменяться с ним. Вспомни мать свою, как ничтожно малы были ее требования и какая выпала ей доля. Ты, видно, только похвастался перед Паншиным, когда сказал ему, что приехал в Россию за тем, чтобы пахать землю. Ты приехал волочиться на старости лет за девочками. Пришла весть о твоей свободе, и ты все бросил, все забыл, ты побежал, как мальчик за бабочкой. Образ Лизы беспрестанно представлялся ему посреди его размышлений. Он с усилием изгонял его, как и другой неотвязный образ, другие, невозмутимо лукавые, красивые и ненавистные черты. Старик Антон заметил, что барину не по себе. Вздохнувший несколько раз за дверью, до да несколько раз на пороге, Он решился подойти к нему, посоветовал ему напиться чего-нибудь тепленького. Лаврецкий закричал на него, велел ему выйти, а потом извинился перед ним. Но Антон от этого еще больше опечалился. Лаврецкий не мог сидеть в гостиной. Ему так и чудилось, что прадед Андрей презрительно глядит с полотна, Нахилова своего потомка. — Эх ты, мелко плаваешь! — казалось, говорили его набок скрученные губы. — Неужели же, — думал он, — я не слажу с собою, поддамся этому вздору? Тяжело раненые на войне всегда называют вздором свои раны. Не обманывать себя человеку, не жить ему на земле. Мальчишка я, что ли, в самом деле? Ну да, увидал вблизи, в руках почти держал возможность счастья на всю жизнь. Оно вдруг исчезло. Да ведь и в лотерее повернись, колесо еще немного, и бедняк, пожалуй, стал бы богачом. не Так не бывать, и кончено. Возьмусь, заделась, тиснув зубы, да и велю себе молчать. Благо мне не в первый раз брать себя в руки. И для чего я бежал? Зачем сижу здесь, забивший, как страус, голову в куст? Страшно беде в глаза взглянуть. Вздор! Антон! — закричал он громко. — Прикажи сейчас закладывать тарантас. — Да, — подумал он опять, — надо велеть себе молчать, надо взять себя в ежовые рукавицы. Такими-то рассуждениями старался помочь Лаврецкий своему горю, но оно было велико и сильно. И сама, выжившая не столько из ума, сколько из всякого чувства, апраксия покачала головой и печально проводила его глазами, когда он сел в тарантас, чтобы ехать в город. Лошади скакали, он сидел неподвижно и прямо, и неподвижно глядел вперед на дорогу.